СССР Тайшоу Джуань Китайская народная сказка. Как известно, наша вселенная находится в чайнике некоего Лю Дуньбиня, продающего всякую мелочь на базаре в Чаньяне. Но вот что интересно, Чаньяне уже несколько столетий как нет. Люй Дуньбинь уже давно не сидит на тамошнем базаре, и его чайник давным-давно переплавлен или сплющился в лепешку под землей.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 Донеслись радиосигналы точного времени. Семь раз прогудел гонг, и тут не то Джану примерещилось, не то вправду к амбару подъехала длинная черная машина. Даже непонятно было, как она прошла в ворота. Из нее вышли два толстых чиновника в темных одеждах с квадратными ушами и значками в виде красных флажков, а в глубине машины остался еще один с золотой звездой на груди и сусами, как у креветки. Он обмахивался красной папкой.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 Дорога оказалась долгой. Через пару часов Джан стал клевать носом, а потом его вовсе заснул. Ему приснилось, что Медный Энгельс утерял портбилет, и он, Джан, назначен председателем коммуны вместо него. И вот идет по безлюдной пыльной улице, ища, кого бы послать на работу. Подойдя к своему дому, он подумал, а что? «Джан-то седьмой, небось, лежит в амбаре пьяный. Дай-ка зайду, посмотрю». Вроде бы он помнил, что Джан Седьмой — это он сам, и все равно пришла в голову такая мысль. Джан очень этому удивился, даже во сне, но решил, что раз его сделали председателем, то перед этим он, наверное, изучил искусство партийной бдительности, и это он и есть. Он дошел до амбара, приоткрыл дверь и видит точно. Спит в углу. А на голове мешок. «Ну, подожди», — подумал Джан. Поднял с пола недопитую бутылку пива и вылил прямо на накрытый мешком затылок.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 Он оказался в просторной светлой комнате, окна которых были распахнуты в небо. А в самом центре, за белым роялем, сидел сын хлеба. Весь в хлебных колосьях и золотых звездах. Сразу было видно, что это человек необыкновенный. Рядом с ним стоял большой металлический шкаф, к которому он был присоединен несколькими шлангами. В шкафу что-то тихонько булькало.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 По-моему, это так же верно, как и то, что Китай на севере доходит до Ледовитого океана, а на Западе до Франко-Британии. Солутан.